«Легенды!» «Какая уж тут легенда!» — комментировал он эти странные истории о себе. Пашел Луспекаев, вот эта легенда!» «Все, какие можно, болезни, мордобои, короткая жизнь — эта шутка очень важная, во всяком случае, для артиста. Не успеть надо есть. «И, конечно, гениальная одаренность!» Паша Луспекаев, незабываемый таможенник из Белого Солнца пустыни, гениальный Гоголевский Ноздрев и гениальный Горьковский Черкун. Паша был человек стихия. Борисов человек порядок, суховат, чопорен, никогда не раскроет объятий навстречу. Всю жизнь одна обожаемая семья, всю жизнь одно чувство ответственности, за репутацией следил и честью дорожил. Легенда смешная. Борисова вечно с кем-то путали. По крайней мере, ему казалось, что вечно. Вот, говорят, идет Олег Анофриев. Что ж тут поделаешь? Из-за этого сходства, по слухам, его даже в театр Моссовета не приняли. Художественный руководитель театра Юрий Завадский спросил удивленно Хадатеев: «А зачем ему такой артист, если похожий у него в трупе уже имеется?» Путали Борисова не только с Анофриевым. Поздравляя шестидесятилетием по телевидению, назвали Олегом Ивановичем Ефремовым. Потом, правда, поправились. Это выглядело куда обиднее, если учесть, что отношения с Ефремовым к тому моменту были окончательно испорчены. Однажды, когда у Борисова на улице заглохла машина, к нему подрулил алкаш, оказавшийся большим умельцем, помог завестись, а после спросил. «Слушай, мужик, мы с тобой нигде не встречались? Ты случайно на плодо-овощной базе не работал?» На самом деле это и была настоящая слава, когда актер ни кумир, ни идол, ни человек на катурнах, не говорящая голова в телевизоре а свой, такой, как я, или такой, каким я хотел бы быть. Легенда трагическая. Про себя не могу вспомнить даже ни одной байки, только «Умер или уже при смерти». Это я часто слышал. Очень давно, правда, Киев облетела новость. Борисов забил ножом сына, жену и кошку Мальвинку. Нижнюю квартиру все залило кровью забил это по-киевски. В Киеве он начинал как комик, но в душе его, видимо, уже тогда томился трагик. Может быть, жизнь это чувствовала и по-своему на это откликалась? Легенда главная оказалась былью. В конце 70-х годов Борисов попал в черные списки Мосфильма и долго на первой студии страны не снимался. По легенде, из-за дурного характера. Безответственно сорвал съемки, не имея на то веских причин. Правда всплыла позже. Это касалось съемок у Узархи в роли Достоевского. Отношения с режиссером категорически не складывались с самого начала, а когда в одной из сцен тот попросил актера расстрелять взглядом икону, Борисов сниматься категорически отказался. Опереточным Достоевским, как записал в дневнике, быть не пожелал. Справедливости ради заметим, что опереточным Достоевский не стал и у Анатолия Солоницына, умного тонкого актера, который все-таки сыграл эту роль в фильме «Зархи. 20 дней из жизни Достоевского». По советским меркам это был поступок, и поступок из ряда вон. Реакцией на него стало распоряжение начальства отстранить актера от работы на Мосфильме на два года. Два года растянулись более чем на десять лет. Так Борисов не снялся, к примеру, у Михалкова в родне. Срок опалы не вышел. Легенда о Борисове много, и они, конечно, были знаком его популярности. Свидетельствовали о каком-то вкратчивом, тайном, но настойчивом, интересе к его личности. Настоящий актер должен чуть-чуть оставаться тайной, не играть в тайну, но манить тайной. Судьба Борисова — пример правильной логики. Сначала его роль ошеломляла зрителя, и только потом возбуждение публики от роли подогревало зрительский интерес к его биографии. «Хорошему актеру опасно быть демократом», — Таланту не стоит проявлять слово «охотливость», иначе рано или поздно кто-нибудь из осмелевших похлонников похлопает талант по плечу и дружески объяснит ему, как надо играть, пить, одеваться, разводиться с женой. Борисов амикашонство не терпел. В советские времена легенды были летучи, их еще не научились печи подогревать, делать частью имиджа. Они рождались стихийно, чаще отражали пресловутый рейтинг актера в народе, хотя Борисов и утверждал с унынием, что его любит только кучка психов и вредных интеллигентов, изгоев, блокадников, собаководов, алкоголиков. Народ его знал. Уважал, думаю, за то, что играл он всегда мужиков, неправильных, грешных, не старавшихся понравиться, но страстных страстно влюбленных в жизнь, в женщину, в дело, в себя, в порок, в заблуждение. Когда его героев не удавалось простить, их все равно хотелось понять. Их можно было понять, у них была своя правда. Отношения со своими героями актер выстраивал тщательно и продумывал до мелочей. Его герои, будь они богаты или бедны, удачливы или не очень, всегда были реальны. Даже когда куролесили, пускали пыль в глаза, поражали эксцентрическими выходками, они казались такими же несчастливыми, неуспокоенными, несытыми, как и его зрители. Мне кажется, Борисова не отождествляли с его персонажами, что с другими актерами случалось часто. Даже когда он играл подлецов, нахалов, азартных игроков наподобие инженера Гарина, «Наверное, заносчив», — думали о нем. «Может быть, необщителен, неуживчив, но не подл, это точно». Глаза его смотрели на зрителей всегда испытующий и с укором, сверлили до самых печенок. Борисова принимали за своего, но похлопывать по плечу не решались. Он умело ограждать свою территорию и не ленился вкапывать пограничные столбы, шутил. Забор для советского человека неотъемлемая часть душевного комфорта. Вот уж действительно. А насчет известности придерживался мнения старика Хэма, полагая, что успех актер обычно добивается неправильными причинами, а популярность приходит к нему из-за худших его сторон. В сущности это верно. Чтобы стать популярным, нужно всем угодить, всем понравиться. А среди всех больше средних, значит, надо тоже стать средним. Чуть хуже, чуть проще, чем есть на самом деле. Так что есть слава и слава. И самое трудное в славе — не зарканить ее, а сохранить себя. Борисов был из тех, кто копался в себе постоянно и чаще всего оставался собой недоволен. Но эта неутоленность, эта страсть к совершенству, эта склонность к замкнутости и ипохондрии, собственно, и есть бремя таланта. Оно не позволяет ему в один прекрасный день стать близоруким, разменять рубль на грош, спутать главное с второстепенным, чего не раз предостерегал своих учеников вахтангов. В конечном итоге, думаю, именно эта осторожность в отношении успеха, званий, наград, официального положения, лести и так далее, позволила Борисову до конца остаться актером. Ему не аплодировали за былое, только за то, что продолжал удивлять.